Глава 22 Рассмотрение дела назначили на 10 ноября. Но Эндрю вернулся в Лондон на целую неделю раньше. Он был один, так как просил Хоуп и Денни всецело предоставить его самому себе, и поселился в отеле-мьюзеум, вызывавшем в нем чувство горькой меланхолии. Внешне спокойный он был, однако, в ужасном состоянии, он переходил от приступов беспросветного отчаяния к душевному смятению, причиной которого была не только неуверенность в будущем, но и воспоминания обо всех этапах его жизни. Полтора месяца назад этот новый удар застал бы его душевно парализованным смертью Кристин, безучастным, ко всему равнодушным. Теперь же, когда он выздоровел и жаждал снова приступить к работе, Он почувствовал этот удар с жестокой силой. С тяжелым сердцем говорил он себе, что все его возродившиеся было надежды снова умерли, и что лучше было бы и ему самому умереть. Эти и другие мучительные мысли постоянно теснились у него в мозгу, временами приводя его в состояние какой-то дикой растерянности. Не верилось, что он, Эндрю Мэнсон, очутился в таком ужасном положении, лицом к лицу с тем, чего, как кошмара боится каждый врач. За что его вызывают в совет, за что хотят исключить? Он не совершил ничего постыдного, не виновен ни в каком преступлении. Все, что он сделал, он сделал за тем, чтобы вылечить от чехотки Мэри Боланд. Вести свое дело он поручил фирме Хорнера компания, которую усиленно рекомендовал ему Денни. На первый взгляд адвокат Томас Хорнер был невзрачен. Низенький, краснолицый, суетливый мужчина в золотых очках. Вследствие какого-то дефекта кровообращения у него бывали приливы крови, лицо багровело и вид его не внушал доверия. Тем не менее Хорнер весьма решительно проводил свою точку зрения во время подготовки к процессу. Когда Эндрю в первом порыве мучительного негодования хотел мчаться к сэру Роберту Эбби, его единственному влиятельному знакомому в Лондоне, Хорнер, поморчившись, заметил ему, что Эбби — член Совета. Также неодобрительно суетливый маленький адвокат отверг дикую мысль Эндрю телеграфировать Стилману, чтобы он немедленно приехал из Америки. У них имелись все те свидетельские показания, которые мог бы дать в их пользу Стилман, а личное присутствие этого врача без диплома могло бы только раздражить членов Совета. Из тех же соображений не следовало вызывать свидетелем и Марленда, нынешнего директора Белвью. Мало-помалу Эндрю стало ясно, что юристам дело его представляется в совершенно ином свете, чем ему самому. Когда в беседе с Хорнером он доказывал свою невиновность, его гневные доводы заставили адвоката недовольно наморщить лоб. В конце концов, Хорнер был вынужден сказать. «Об одном вас прошу, доктор Мэнсон. Не вздумайте на суде в среду изъясняться в таких выражениях. Уверяю вас, ничто не могло бы более роковым образом повлиять на исход нашего дела». Эндрю круто оборвал речь, сжал руки и горящими глазами посмотрел на Хорнера. Но я хочу, чтобы они узнали правду. Хочу доказать им, что исцеление этой девушки — лучшее мое дело за много лет. После того, как я столько времени работал безобразно, кое-как ради денег, я сделал нечто прекрасное. И за это они хотят судить меня. Глаза Хорнера под очками приняли крайне озабоченное выражение. От раздражения кровь прилила к его лицу. «Пожалуйста, успокойтесь, доктор Мэнсон. Вы не понимаете всей серьезности нашего положения. Кстати, должен откровенно вам сказать, я считаю, что наши шансы на успех в лучшем случае слабы. В 1990 году Кент, в 1912 году Лауден, В 1919 году — Фолджер. Все были исключены за сотрудничество с непрофессионалами. И на знаменитом процессе Хексома в 1921 году он был осужден за то, что давал общий наркоз при операциях Костоправа Джарвиса. «Умоляю вас об одном. Отвечайте на вопросы «да» или «нет», а там, где этого недостаточно, возможно, короче». «Потому что я серьезно предупреждаю вас. Если вы пуститесь в такие рассуждения, как здесь со мной, мы, несомненно, проиграем дело и вас лишат возможности работать. Это так же верно, как то, что меня зовут Томас Хорнер». Эндрю смутно понял, что надо будет держать себя в узде. Как больной, положенный на операционный стол, он должен покориться официальной процедуре суда — Но ему было трудно сохранять такую пассивность. Мысль, что он вынужден отказаться от всяких попыток реабилитации, отвечать лишь «да» и «нет», выводила его из себя. Во вторник вечером, 9 ноября, когда лихорадочное ожидание того, что принесет ему завтрашний день, достигло апогея, он незаметно для себя очутился в Тоне. Побуждаемый темным подсознательным импульсом, он шел к лавке Видлера. Где-то в глубине его души скрывалась болезненная фантазия, будто все несчастья последних месяцев — кара за смерть Гарри Видлера. Его непреодолимо тянуло к вдове Видлера, как будто уже один вид ее мог помочь ему каким-то образом. Вечер был темный, дождливый, и на улицах встречалось мало прохожих. Со странным ощущением нереальности всего вокруг шагал Эндрю, никем не узнанный по этим улицам, где его так хорошо знали. Его темная фигура словно стала тенью среди других теней, спешивших, несшихся сквозь густую сеть дождя. Он пришел к лавке как раз перед ее закрытием, помедлил в нерешительности, Затем, когда оттуда вышла какая-то покупательница, поспешно вошел внутрь. Миссис Видлер стояла одна за прилавком в отделении чистки и утюжки, складывая дамское пальто, которое ей только что оставили. На ней была черная юбка и старенькая блузка, перекрашенная в черный цвет, с небольшим вырезом шеи. В трауре она казалась еще миниатюрнее, вдруг она подняла глаза и увидела Эндрю. «О, доктор Мэнсон!» — воскликнула она, и лицо ее просветлело. «Как поживаете, доктор?» Он с трудом ответил. Он видел, что она ничего не знает о его нынешних неприятностях. Он все еще стоял на пороге, неподвижно глядя на нее, а с спали его шляпы медленно стекала вода. «Входите же, доктор!» Да вы совсем промокли. Ужасная погода. Он перебил ее напряженным, неестественным голосом. — Миссис видлер мне давно хотелось повидать вас. Я часто думал, как вы тут одна живете. — Помаленьку, доктор. Не так уж плохо. В сапожной мастерской у меня новый помощник. Хороший работник. Ну, войдите же и позвольте предложить вам чашку чая. Он покачал головой. Нет-нет, я только мимоходом зашел. И продолжал чуть не с отчаянием. — Вам, должно быть, сильно не достает Гарри? — Да, конечно, особенно вначале не доставала. Ну, просто удивительно. Она даже улыбнулась, говоря это. — Как совсем свыкаешься? Он сказал торопливо, смущенно. Я себя упрекаю все это случилось так неожиданно для вас и я часто думал что вы верно меня считаете виноватым вас виноватым она покачала головой да за что же вы сделали все даже лечебницу рекомендовали и самого лучшего хирурга но видите ли Настаивал он, хрипло чувствуя, как цепенеет от холода все тело. «Если бы вы поступили иначе, если бы Гарри лег в больницу, то, быть может...» «Я не могла поступить иначе, доктор. Мой Гарри получил все самое лучшее, что можно было достать за деньги. Даже похороны. Жаль, что вы не видели, какие были венки. А вас осуждать...» «Да я сколько раз говорила вот в этой самой лавке, что для Гарри нельзя было выбрать доктора умнее, добрее и лучше вас!» Она продолжала говорить, и Эндрю уже было ясно, что, хотя он только что сделал прямое признание, эта женщина никогда не поверит ему. Она утешалась иллюзией, что смерть Гарри была неизбежна, и для него было сделано все, что можно. Было бы жестокостью отнять у нее эту веру, которая так ее поддерживала. И Эндрю, помолчав, сказал, — Очень рад, что повидал вас, миссис Видлер. Я нарочно для этого зашел. Он пожал ей руку, простился и вышел. Это свидание не только не успокоило и не утешило его, он почувствовал себя еще несчастнее. Чего он ожидал? Прощение в духе лучших литературных традиций, осуждение. Он с горечью подумал, что теперь миссис Видлер, вероятно, будет о нем еще более высокого мнения, чем прежде. Бредя обратно по грязным улицам, он вдруг ощутил уверенность, что непременно завтра проиграет дело. Уверенность эта росла с ужасающей быстротой. Неподалеку от его гостиницы на тихой боковой улице он прошел мимо открытых дверей какой-то церкви. Повинуясь внезапному побуждению, он остановился, повернул обратно и вошел. В церкви было темно, пусто и тепло. Казалось, служба недавно закончилась. Эндрю эта церковь была незнакома, но ему было все равно. Он сел на последнюю скамью и вперил неподвижный, усталый взгляд в темный свод за хорами. Он вспомнил, как кристин когда они отошли друг от друга, стало вдруг набожно. И он никогда не бывал в церкви, а вот теперь и зашел в эту незнакомую. Людей сюда приводило горе. Здесь люди приходили в себя, здесь они обращались к Богу. Так он сидел, склонив голову, как человек, отдыхающий в конце путешествия. Мысли его текли неспешно, но он не молился и изливал в тоске свою душу. — Господи, не позволяем исключить меня! О, Боже, не позволяем исключить меня! Погруженный в размышления, он просидел в церкви с полчаса, Потом встал и пошел прямо в гостиницу. Он заснул тяжелым сном, но наутро проснулся с еще более острым ощущением тошнотворного страха. Когда одевался, руки у него немного дрожали. Мысленно он бронил себя за то, что поселился в этой гостинице, где все напоминало ему о тех днях, когда он приезжал держать экзамен. То, что он сейчас испытывал, было очень похоже на волнение перед экзаменом, но во сто раз сильнее. Эндрю спустился к завтраку, но кусок не лез ему в горло. Дело было назначено на 11 часов, и Хорнер просил его прийти пораньше. Он рассчитал, что до холм стрит не больше 20 минут езды и просидел до половины одиннадцатого в гостиной отеля, делая вид, что читает газеты. Когда же он, наконец, выехал, его такси надолго застряло в ряду других из-за какой-то задержки движения на Оксфорд-стрит. Когда он добрался до здания медицинского совета, пробило 11 часов. Он поспешил в зал совета и только смутно успел заметить, что зал большой, что за высоким столом уже расположились все члены совета, а на председательском месте — сэр Дженнер Халиды. Эндрю остановился в дальнем конце зала, где уже сидели все участники процесса с видом актеров, ожидающих своего выхода. Здесь были Хорнер, Мэри Боллен с отцом, сестра Шарп, доктор Тарыгуд, мистер Бун, платная сестра Майлс из больницы Виктории. Эндрю обвел глазами весь ряд, затем торопливо сел подле Хорнера. «Я, кажется, просил вас прийти пораньше» сказал адвокат недовольным тоном. «Первое дело уже заканчивается. Опоздать на заседание совета было бы фатально». Эндрю ничего не ответил. Хорнер был прав. Председатель уже читал приговор по предыдущему делу. Приговор был неблагоприятный. Исключение из состава врачей. Эндрю не мог отвести глаз от осужденного, виновного в каком-то неблаговидном поступке. Это был жалкий, обтрепанный субъект, вид которого говорила о тяжелой борьбе за существование. Выражение полнейшей безнадежности на лице этого человека, осужденного высоким собранием его коллег, пронизало Эндрю дрожью. Но он не успел ни о чем подумать, Только почувствовал мимолетный порыв сострадания. В следующую минуту вызвали его. Со сжавшимся сердцем слушал он, как читали официальное обвинительное заключение. Затем выступил мистер Джордж Бун, представитель обвинения. Худая, подтянутая фигура во фраке, гладко выбритое лицо, пенсне на широкой черной ленте. Он заговорил неторопливо, размеренно. Господин председатель и вы, господа, дело, которое вам предстоит рассмотреть, не имеет ничего общего ни с одной из систем лечения, предусмотренных разделом 28 Акта о врачевании. Напротив, оно является явным примером связи лица медицинской профессии с лицом, не числящимся в списках врачей, и позволю себе напомнить, что Совет совсем недавно имел случай осудить аналогичный поступок. Факты таковы. Больная Мэри Болланд, страдающая туберкулезом верхушек легких, была принята в палату доктора Тары Гуда, больницы Виктории, 18 июля сего года. Там она находилась под наблюдением доктора Тары Гуда до 14 сентября, когда выписалась из больницы под предлогом, что желает вернуться домой. Я говорю под предлогом, так как в день ее выхода пациентка домой не уехала, а была встречена у старушки-привратника доктором Мэнсоном, который тотчас отвез ее в лечебное заведение, именуемое Белвью, и предназначенное, насколько я знаю, для лечения легочных заболеваний. По приезде в место, именуемое Белвью, пациентка была уложена в постели, осмотрена доктором Мэнсоном совместно с владельцем предприятия мистером... Ричардом Стилманом, не имеющим диплома врача и... Э, надо добавить, чужестранцам. После осмотра на консилиуме... Прошу совет запомнить эту фразу. На консилиуме доктора Мэнсона с мистером Стилманом было решено подвергнуть больной операции, то есть привести ее в состояние пневмоторакса. После этого доктор Мэнсон сделал местную анестезию а вдувание было произведено доктором Мэнсоном и мистером Стилманом. «Теперь, господа, после краткого изложения фактов, я с вашего разрешения вызову свидетелей. Доктор Юстас Тарагуд, пожалуйста». Доктор Тарагут встал и вышел вперед, сняв очки и держа их наготове. Бун начал опрос. «Доктор Тарагут, я не хотел вас беспокоить». «Нам прекрасно известна ваша репутация, можно даже сказать, ваша слава специалиста по легочным болезням. И я не сомневаюсь, что вами руководила лишь снисходительность к младшему коллеге. Но скажите, доктор Тарагут, верно ли, что в субботу утром, 10 сентября, доктор Мэнсон настоял на вашей с ним консультации по поводу больной Мэри Болланд? Да. И верно ли также, что во время этой консультации он настаивал на методе лечения, который вы находили неподходящим? Он хотел, чтобы я сделал ей пневмоторакс. Совершенно верно. И в интересах больного вы отказались? Отказался. А после вашего отказа не заметили ли вы чего-нибудь странного в поведении доктора Мэнсона? — Как вам сказать? — замялся Тарагут. — Смелее, смелее, доктор Тарагут. Мы понимаем ваши естественные колебания. Он в то утро был не совсем такой, как всегда. Кажется, он был не согласен с моим решением. — Благодарю вас, доктор Тарагут. А скажите, ничто не давало вам повода предполагать, что больная недовольна своим лечением в больнице. При одной мысли об этом подчёпорному лицу Буна скользнула бледная усмешка, что она имеет какие-либо основания жаловаться на вас или младший персонал больницы. Ровно ничего. Она всегда казалась довольной, веселой и счастливой. — Благодарю вас, доктор Тарагут. Бун взял со стола другую бумагу. А теперь сестра Майлз, пожалуйста. Доктор Тарагуд сел на свое место. Сестра его палаты выступила вперед. Бун продолжал. Сестра Майлз, в понедельник утром, 12 сентября, на третий день после консилиума доктора Тарагуда и доктора Мэнсона приходил ли доктор Мэнсон навестить больную Болланд? Приходил. — А он обычно бывает в этот час в больницу. Нет. — Что же, он осматривал больную? — Нет. Он не просил у нас ширмы. Он просто сидел и разговаривал с ней. — Совершенно верно, сестра. Имел с ней долгий и серьезный разговор, как сказано в вашем формальном заявлении. — Ну, теперь, сестра, расскажите нам своими словами, что произошло сразу после ухода доктора Мэнсона. Приблизительно через полчаса номер 17, то есть Мари Боланд обратилась ко мне. — Сестра, знаете, я все обдумала и решила ехать домой. Вы очень хорошо за мной ухаживаете, но я все-таки хочу выписаться в будущую среду. Бун поспешно перебил ее. — В среду! — Так, благодарю, сестра. Это я и хотел установить. «Это все. Вы свободны пока». Сестра Майл свернулась на место. Адвокат сделал учтиво довольный жест своим пенсне на ленте. «Теперь сестра Шарп, пожалуйста». Пауза. «Сестра Шарп, вы можете подтвердить заявление относительно действий доктора Мэнсона в среду, 14 сентября?» «Да, я была там». «По вашему тону, сестра Шарп, я заключаю, что вы были там против воли». «Когда я узнала, куда мы отправляемся, и что этот Стилман вовсе не доктор, я была...» «Возмущена», — подсказал Бун. «Да, возмущена», — затараторила Шарп. «Я всегда, всю жизнь работала только у настоящих докторов, у подлинных специалистов». «Так-так», — промурлыкал Бун. «Теперь, сестра Шарп, имеется еще один пункт, который я попрошу вас вторично осветить перед советом. Действительно ли доктор Мэнсон помогал мистеру Стилману при выполнении операции?» «Помогал!» — мстительно подтвердила Шарп. В эту минуту Эбби наклонился вперед и через председателя мягко задал ей вопрос. «А скажите, сестра Шарп...» «Когда происходили эти события? Вы уже были предупреждены доктором Мэнсоном об увольнении?» Шарп сильно покраснела, растерялась и пробормотала. «Да». Через минуту она села на место. На Эндрю повеяло теплом. Эбби, во всяком случае, остался ему другом. Бун, немного рассерженный этим вмешательством, повернулся к столу, за которым заседал совет. «Господин председатель, господа, я бы мог продолжать вызов свидетелей, но не хочу отнимать у совета драгоценное время. Кроме того, я считаю, что дал исчерпывающие доказательства. Нет ни малейшего сомнения в том, что больная Мэри Болланд была исключительно благодаря пособничеству доктора Мэнсона, увезена из палаты видного специалиста в одной из лучших больниц Лондона в сомнительное учреждение. Что уже само по себе является серьезным нарушением профессиональной этики. И здесь доктор Мэнсон с заранее обдуманным намерением произвел совместно с неквалифицированным владельцем этого предприятия опасную операцию, которая была больной противопоказана. По заявлению доктора Тары Гуда, специалиста, морально ответственного за ее лечение. Господин председатель и вы, господа, разрешите мне почтительно указать, что здесь мы имеем дело не с единичным явлением, как может показаться на первый взгляд, не со случайным проступком, а с сознательным, заранее обдуманным и почти систематическим нарушением закона. Мистер Бун, очень довольный собой, сел на место и принялся протирать очки. Некоторое время стояла тишина. Эндрю упорно смотрел в пол. Для него было пыткой слушать такое тенденциозное изложение дела. Он с горечью подумал, что с ним обращаются, как с каким-нибудь уголовным преступником. Его поверенный выступил вперед и приготовился говорить. Хорнер, как всегда, был красен, возбужден и растерянно рылся в своих бумагах. Ну, странно, это как будто расположило совет в его пользу. Председатель сказал. «Итак, мистер Хорнер...» Хорнер откашлялся. «Господин председатель и вы, господа, я не стану оспаривать свидетельские показания, собранные мистером Буном». Я вовсе не желаю плестись в хвосте фактов. Но то, как их здесь истолковали, нас весьма огорчает. Кроме того, имеются некоторые добавочные обстоятельства, которые показывают все дело в свете более благоприятном для моего клиента. Здесь не было отмечено, что мисс Боланд лечилась сначала у доктора Мэнсона, что прежде чем обратиться к доктору Тары Гуду, она еще 11 июля советовалась с доктором Мэнсоном. Далее доктор Мэнсон был лично заинтересован в излечении этой больной, мисс Боланд, дочь его близкого друга. Таким образом, он считал, что на нем лежит ответственность за состояние ее здоровья. Надо прямо сказать, доктор Мэнсон сделал ложный шаг — но я позволю себе почтительно заметить, что в его поступке не было ничего бесчестного и ничего предумышленного. Мы слышали сейчас о небольшом расхождении во мнениях между доктором Тары Гудом и доктором Мэнсоном по вопросу о лечении больной. Принимая в ней горячее участие, доктор Мэнсон, естественно, стремился снова взять ее лечение в свои руки, но также естественно, что он не хотел обижать, старшего коллегу. Только это и побудило его действовать тайно, как здесь подчеркивал мистер Бун. Хорнер сделал паузу, вынул носовой платок и откашлялся. У него был вид человека, который приближается к самому трудному барьеру. А теперь переходим к вопросу о сообщничестве, о мистере Стилмане и Белвью. Я полагаю, что членам совета имя мистера Стилмана небезызвестно, Хотя он и не имеет диплома врача, но пользуется определенной репутацией, и о нем даже писали, что он первый добился излечения некоторых трудных больных. Председатель важно перебил его. «Мистер Хорнер, что можете вы, юрист, знать об этих вещах?» «Вы правы, сэр», — поспешно согласился мистер Хорнер. «Я только хотел указать, что мистер Стилман...» человек известный. Много лет назад он познакомился с доктором Мэнсоном, написав ему письмо по поводу исследовательской работы Мэнсона в области легочных болезней. Позднее они встретились уже просто как знакомые, когда мистер Стилман приехал сюда открывать свою клинику. Таким образом, со стороны Мэнсона было, хотя и неосмотрительно, но вполне естественно то, что он, ищет место, где бы можно было лечить мисс Боланд, Воспользовался удобствами, которые предоставили ему в Белвью. Мой друг, мистер Бун, назвал Белвью сомнительным учреждением. Пожалуй, совету будет интересно выслушать мнение об этом свидетелей. Мисс Боланд, прошу вас. Когда Мэри поднялась, взгляды всех членов совета обратились на нее с заметным любопытством. Несмотря на то, что она волновалась и не сводила глаз с Хорнера, ни разу не взглянула на Эндрю, у нее был вид вполне здорового человека. «Мисс — Мисс Боланд обратился к ней Хорнер, — прошу вас сказать нам откровенно, были ли вы чем-нибудь недовольны во время своего лечения в Белвью? — Нет, напротив, очень была довольна. Эндрю сразу понял, что Мэри предварительно научили, как надо отвечать. Она говорила с настороженной сдержанностью. — Вам не стало хуже? — Наоборот, мне лучше. — Что же, вас там лечили именно так, как обещал вам доктор Мэнсон во время первого разговора между вами, происходившего... Постойте... Да, 11 июля. «Да». «Разве это существенно?» — спросил председатель. «Больше вопросов к свидетельнице я не имею, сэр», — быстро сказал Хорнер. И когда Мэри села на место, он умилостивляющим жестом протянул обе руки к судьям за столом. «Джентльмены, я беру на себя смелость утверждать, что лечение, проведенное в Белвью, являлась собственной идеей доктора Мэнсона, осуществленной другими лицами. Я считаю, что профессионального сотрудничества в том смысле, в каком предусматривает его закон между Стилманом и доктором Мэнсоном, не было. Я прошу, чтобы вы выслушали показания доктора Мэнсона. Эндрю встал, остро осознавая, что все глаза устремлены на него. Он был бледен... Лицо у него вытянулось, он ощущал внутри холод и пустоту. Хорнер обратился к нему. — Доктор Мэнсон, извлекли ли вы какую-либо материальную выгоду из сотрудничества с мистером Стилманом? — Не Пенни. — У вас не было при этом никаких тайных мотивов, никакой корыстной цели? — Нет. — Нет. «Не имели ли вы намерения подорвать авторитет вашего старшего товарища, доктора Тарагуда?» «Нет. Мы с ним были в хороших отношениях. Просто... в этом случае наши мнения не совпали». «Понятно». Перебил его Хорнер с несколько излишней поспешностью. «Итак, вы можете заверить совет честно и искренне, что у вас не было намерения нарушить закон» и вы не имели ни малейшего представления, что поступок ваш сколько-нибудь позорит вас, как врача. — Совершенная правда. Хорнер подавил вздох облегчения и кивком отпустил Эндрю. Считая себя обязанным вызвать его для показаний, он все время боялся необузданности своего подзащитного. Но... Все прошло благополучно, и Хорнер подумал, что если теперь в краткой речи суммировать факты, то есть еще слабая надежда на успех. Он заговорил с покаянным видом. Не хочу больше отнимать у совета время. Я старался доказать, что со стороны доктора Менсона здесь была просто несчастная ошибка. Я взываю не только к справедливости, но и к милосердию совета. И в заключение хотел бы обратить внимание совета на заслуги моего клиента. Такой биографией всякий мог бы гордиться. Всем нам известны случаи, когда люди знаменитые совершали одну единственную ошибку, и, так как не встретили к себе милосердие, слава их навсегда затмилась. Я молю Бога, чтобы с этим человеком, которого вам предстоит судить, не произошло... То же самое. Смирение и сокрушенный тон Хорнера произвели на совет прекрасное впечатление. Но сразу же опять встал Бун и обратился к председателю. «Разрешите, сэр, задать два-три вопроса доктору Мэнсону?» Он повернулся и, взмахнув очками, подозвал Эндрю. «Доктор Мэнсон, ваш последний ответ мне не совсем ясен». Вы сказали, будто не имели понятия о том, что поведение ваше сколько-нибудь бесчестно. А между тем вы знали, что мистер Стилман не профессионал. Эндри сподлобия смотрел на Буна. Тоном своим этот чопорный адвокат как бы давал ему понять, что он виновен в чем-то позорном, и в холодной пустоте его души медленно начало разгораться пламя. Он сказал отчетливо. — Да, я знал, что он не врач. Неприязненная усмешка скользнула по лицу Буна. Он язвительно произнес. — Как так? Но даже это вас не остановило. — Даже это, — повторил Эндрюс внезапной злобой. Он чувствовал, что его покидает самообладание. Глубоко перевел дух. «Мистер Бун, вы тут задавали множество вопросов, но позволите ли мне задать вам один? Слышали ли вы когда-нибудь о Луи Пастере?» «Да», — ответил Бун с удивлением. «Кто же о нем не слышал?» «Вот-вот, совершенно верно. Кто же о нем не слышал?» «Но вам, вероятно, неизвестно, мистер Бун, так разрешите вам сказать, что Луи Пастер — величайшая фигура в научной медицине, — Не был врачом. Не был им и Эрлих, человек, подаривший нам лучшее и наиболее специфическое средство лечения, какое знает история медицины. Не был им и Хавкин, который боролся с чумой в Индии успешнее, чем все врачи-профессионалы. Не был врачом и Мечников, слава которого уступает только славе Пастера. Простите, что я напоминаю вам такие элементарные факты, мистер Бун. Да убедят они вас, что далеко не всякий, кто борется с болезнями человеческими, не имея на то диплома, непременно мошенник или невежда. Молчание, словно насыщенное электричеством. До этого момента заседание проходило в атмосфере мрачно-торжественной, избитой рутины уголовного суда. Теперь же все члены Совета выпрямились... Насторожились. Эбби до странности пристально смотрел на Эндрю. Хорнер, прикрывая лицо рукой, даже застонал от ужаса. Он был уверен, что дело проиграно. Бун, сильно обескураженный, сделал, однако, попытку исправиться. «Да-да, все эти славные имена нам известны, но... Вы, конечно, не станете равнять Стилмана...» С такими людьми. А почему бы и нет? стремительно отпарировал Эндрю в бурном негодовании. Они знамениты потому, что уже умерли, а при жизни Коха Верхов высмеивал и поносил его. Теперь мы, Коха, больше не оскорбляем. Мы оскорбляем таких людей, как Шпалингер и Стилман. Да, вот еще пример: Шпалингер великий оригинальный ученый-мыслитель он не врач, у него нет диплома. Но для медицины он сделал больше, чем тысячи людей с дипломами. Людей, разъезжающих в автомобилях, собирающих гонорары, свободных как ветер, тогда как на шпаллингера клевещут, его позорят и обвиняют, ему дали истратить все его состояние на исследовании и лечении людей, а затем оставили одного бороться с нищетой. Что же... Прикажете нам думать, — фыркнул Бун, — что вы также точно восхищаетесь мистером Стилманом? Да, он большой человек, всю жизнь отдавший на пользу человечеству. Ему тоже пришлось воевать с завистью и предрассудками и клеветой. У себя на родине он из этой борьбы вышел победителем, ну а у нас, очевидно, нет. И все же я убежден, что он больше сделал для излечения туберкулеза, чем кто бы то ни было в нашей стране. Он не принадлежит к людям нашей профессии. Но среди этих людей слишком много таких, которые всю жизнь лечили больных от туберкулеза и не принесли им ни одного атома пользы. В длинном высоком зале царило волнение. Глаза Мэри болланд теперь устремленные на Эндрю, сияли восторгом, в котором сквозила тревога. Хорнер медленно и уныло собирал бумаги и укладывал их в портфель. Председатель остановил Эндрю. «Вы понимаете, что говорите?» «Да!» Эндрю крепко ухватился за спинку стула. Он сознавал, что увлекся и сделал большую оплошность, но решил отстаивать свои взгляды. Он очищенно дышал, нервы его были натянуты до последней степени, какой-то задор овладел им. Если они намерены исключить его, пускай, по крайней мере, получат к тому основание. И он стремительно продолжил. Я слушал обвинения, которые здесь сегодня высказывались по моему адресу, и все время спрашивал себя, Что я сделал дурного? Я не желаю работать с шарлатанами, я не верю в шарлатанские средства. Вот потому-то я не читаю половины тех высоконаучных реклам, которые дождем сыплются в мой ящик с каждой почтой. Я знаю, что говорю речи, чем следует, но иначе не могу. Мы недостаточно терпимы. Если мы будем упорно считать все, что внутри нашей корпорации, правильным, а... За всем, что в нее не входит, будем отрицать право на существование. Это будет гибелью прогресса в науке. Мы превратимся в тесное и замкнутое монопольное предприятие. Нам давно пора начать наводить у себя порядок. Я имею в виду неповерхностные недочеты. Начнем сначала. Вспомним, какую никуда негодную подготовку получают врачи. Когда я окончил университет, то был угрозой для общества. Название нескольких болезней и лекарств, которые полагалось прописывать против них. Вот все, что я знал. Я не умел даже закрыть акушерские щипцы. Всему, что я знаю, я научился потом. А много ли врачей осваивает что-либо, кроме тех элементарных знаний, которые дает им практика? И мне, когда беднягам, они с ног валятся. Вот где корень зла. Мы должны организоваться в научные коллективы. Нужны обязательные курсы повышения квалификации врачей. Должно быть сделано могучие усилия двинуть науку вперед, покончить со старой системой бутылок-микстуры, дать каждому практикующему врачу возможность учиться, объединяться с другими в исследовательской работе. А как быть с торгашескими тенденциями? Бесполезное лечение в погоне за генеями пациентов – Ненужные операции, множество недостойных псевдонучных фокусов и стяжательских замашек. Не время ли кое с чем распроститься? Вся наша корпорация чересчур нетерпима и самодовольно ограничена. В силу ее структуры она косна. Мы никогда не думаем о движении вперед, об изменении системы. Мы обещаем что-то сделать, но не делаем. Вопим годами об эксплуататорских условиях работы наших сестер и сидела о жалких грошах, которые они получают. И что же? Их по-прежнему эксплуатируют, платят все те же ничтожные гроши. Это только так первый попавшийся пример. А главное вот что. Мы не даем хода нашим пионерам. Доктор Хексем, человек, осмелившийся давать наркоз при операциях костоправа Джарвиса, был в самом начале своей работы исключен за это из списка врачей. Десять лет спустя, после того, как Джарвис спас сотни людей, перед болезнями которых оказались бессильны лучшие хирурги Лондона, когда ему пожаловали титул, когда все светило, объявили его гением, тогда мы пошли на попятную и дали Хексему почетное звание доктора медицины. Но к этому времени Хексом уже умер от разбитого сердца. Я знаю, что в своей практике врача сделал много ошибок и скверных ошибок. Я о них, конечно, сожалею. Но в Ричарде Стилмане я не ошибся. И не жалею, что работал с ним. Об одном вас прошу. Посмотрите на Мэри Боланд. У нее был туберкулез верхушек, когда ее привезли к Стилману. Теперь она здорова. Если вы требуете, чтобы я оправдался в моем недостойном врача поведении, так вот оно, мое оправдание. Здесь, перед вами. Он резко оборвал речь и сел. Странный свет появился в глазах Эбби, сидевшего за высоким столом совета. Бун все еще стоял и смотрел на Мэнсона со смешанным чувством. Затем, злорадно подумав, что он, во всяком случае, довел этого выскочку до того, что тот сам сломал себе голову, он поклонился председателю и сел на место. С минуту в зале стояло непонятное безмолвие, потом председатель, как обычно, объявил. «Прошу посторонних удалиться». Эндрю вышел из зала вместе с остальными. Задурова исчез, голова, все тело дрожали, как перегруженная машина. Он задыхался в атмосфере зала. Он не мог видеть Хорнера, Болланда, Мэри, других свидетелей. Особенно нестерпимо было меланхолически укоризненное выражение на лице адвоката. Эндрю находил теперь, что вел себя как дурак, жалкий дурак, склонный к декламации. Теперь честность его представлялась ему чистейшим безумием. Да, безумием было разглагольствовать пред советом так, как сделал он. Ему не врачом быть, а агитатором в гайд-парке. Ладно, недолго ему еще быть врачом, сейчас его вычеркнут из списка. Он пошел в туалет, испытывая лишь потребность быть одному, и сел на край умывальника, машинально нащупывая в кармане сигареты но пересохший язык не ощутил вкуса табака, и он бросил сигарету, потушив ее каблуком. Несмотря на жестокие истины, которые он высказал о своей корпорации несколько минут назад, он чувствовал себя до странности несчастным при мысли, что будет исключен из нее. Он знал, что может работать у Стилмана, но не этого ему надо было. «Нет!» Он хотел вместе с Дэнни Хоупом следовать своему призванию, вогнать копье свои идеи в толстую шкуру консерватизма и косности. Но все это надо делать не извне, а внутри корпорации. В Англии это никогда, никогда не удастся человеку вне корпорации. Теперь Дэнни Хоупу придется одним управлять троянским конем — Волна горечи затопила душу. Будущее расстилалось перед ним унылой пустыней. Он уже переживал мучительнейшие из чувств, чувство оторванности от своей среды и сознание, что он конченный человек, что это гибель. Шум, двигавшийся по коридору толпы, заставил его с трудом встать. Входя с остальными в зал, он сурово твердил себе, что ему остается только один исход. Не надо присмыкаться, только не выказать слабости, ни следа заискивания. Решительно уставив глаза в пол, он никого не видел, не бросил ни единого взгляда на стол там наверху. Все обычные звуки в зале мучительно отдавались в его ушах, скрип стульев, кашель, шепот, даже что то Ленивое постукивание карандашом. Вдруг наступила тишина. Судорожное цепенение сковало Эндрю. «Вот», — подумал он, — «вот начинается». Раздался голос председателя. Он говорил медленно, внушительно. «Эндрю Мэнсон, совет, внимательно рассмотрев предъявленное вам обвинение, а также... Показания свидетелей находит, что, несмотря на некоторые особенности этого дела и наши крайне неуместные изложения их, вы действовали с добрыми намерениями, искренне желая поступать в духе закона, требующего от врачей верности высоким идеалам их профессии. Я должен вам сообщить, таким образом, что Совет не щел нужным исключать ваше имя. Из официальных списков. Одну ошеломительную минуту он не понимал. Затем трепетная радость овладела им. Не исключен. Свободен, чист, оправдан. Он поднял голову и, как в тумане, посмотрел на членов совета. Из всех лиц, странно расплывавшихся перед его глазами, повернутых к нему, Он ясно видел только лицо Роберта Эбби. Сочувствие в его глазах еще больше взволновало Эндрю. Молнией мелькнуло, уверенной, что это Эбби выручил его. Притворное безучастие мигом слетело с него. Эндрю тихо пробормотал, обращаясь к председателю, но мысленно говоря это Эбби. «Благодарю вас, сэр». Председатель сказал... Дело считается законченным. Эндрю встал, и вот тотчас обступили друзья — кон, мэри, потрясенный мистер Хорнер, люди, которых он никогда раньше не видел и которые теперь горячо жали ему руку. Он не помнил, как очутился на улице. Кон все еще хлопал его по плечу, мчавшиеся мимо автобусы странно успокаивали нервное смятение — Обычная жизнь улицы будила радость, невообразимый восторг свободы. Он вдруг посмотрел на Мэри и встретил ее глаза полные слез. «Если бы они сделали вам что-нибудь худое после того, как вы были так добры ко мне, о, я бы убила этого старого председателя!» «Господи помилуй, Мэри!» — закричал кон, «Не понимаю, чего вы все беспокоились». В ту минуту, как Стрина Мэнсон заговорил, я уже знал, что он из них вышибит все, чем их начинили. Эндрю улыбнулся, слабо, радостно, неуверенно. Они втроем пришли в отель-музеум около часу дня. Здесь ожидал Денни. Он пошел им навстречу, серьезно усмехаясь. Хорнер уже сообщил ему новость по телефону. Денни не делал никаких комментариев, только сказал — Я голоден, но здесь есть не стоит. Пойдемте все куда-нибудь, я угощу вас хорошим ланчем. Они поели в ресторане коннат Хотя на лице Филиппа не было и следа волнения, и говорил он больше всего с Коном об автомобилях, ланч вышел очень веселый. Потом Дэнни сказал Эндрю. Наш поезд отходит в четыре. Хоуп Стенбора ожидает нас в гостинице. Мы можем купить дешево тот дом, о котором говорили. Но теперь мне нужно сделать кое-какие покупки. Встретимся на вокзале Юстон без 104. Эндрю смотрел на Дэнни, думая о его дружбе, обо всем, чем ему обязан с той первой их встречи в маленькой амбулатории Бленли, и неожиданно поинтересовался: А что, если бы меня исключили? «Ну, вас же не исключили!» — качнул головой Филипп. «Я уж позабочусь о том, чтобы этого с вами никогда не могло произойти». Дэнни ушел за покупками, а Эндрю проводил Кона и Мэри на Паддингтонский вокзал. Когда они молчаливые теперь ждали на перроне поезда, он повторил свое приглашение. «Непременно приезжайте погостить к нам в Стэнбург». «Приедем!» — обещал кон Весной, когда я приведу в порядок свой автомобильчик. После того, как они уехали, у Эндрю оставался в распоряжении еще целый час. Он инстинктивно сел в автобус и скоро очутился у Кенсел Грин. Прошел на кладбище и долго стоял у могилы Кристин, думая о многом. Был ясный солнечный день со свежим ветерком, такой, как любила Кристин. Над его головой, на ветке унылого, темного от копоти дерева, весело чирикал воробей. Когда Эндрю, наконец, пошел с кладбища, боясь опоздать на поезд, перед ним в высоком небе плыла сияющая гряда облаков своей формой, напоминавшая зубчатые стены крепости. Конец Аудиокнига издана студия звучания «Глагол» в 2022 году. Текст читал Дмитрий Оргин. Монтаж Анна Кравцова. Корректура Любовь Германовна Каретникова.